для любознательных. Часы на Спасской башне Московского Кремля появились в XV веке. Современные куранты были изготовлены в 1851-1852 годах на русском заводе датских подданных братьев Иоганна, Ивана и Николая Бутынопов компания которых была известна установкой башенных часов в куполе Большого Кремлевского дворца. Знаменитая мелодия колокольного перезвона курантов, который отмечает наступление каждого часа и четверти, широко известная по всему миру, специально не сочинялась. Она обусловлена исключительно самой конструкцией звонницы Спасской башни. Для более мелодичного звона и точного исполнения мелодии с Троицкой и Боровицкой башен сняли 24 колокола и установили их на Спасской, доведя общее количество до 48. Куранта занимают с 8 по 10 ярусы Спасской башни. Основной механизм размещается на девятом этаже в специальной комнате и состоит из четырех заводных валов. Один для ведения стрелок, другой — для боя часов, третий — для вызванивания четвертей, еще один — для игры курантов. Циферблаты курантов диаметром 6,12 метра выходит на четыре стороны башни. Высота римских цифр — 72 сантиметра, длина часовой стрелки — 2 метра 97 сантиметров, минутной — 3 метра 27 сантиметров. Кремлевские часы в своем роде уникальны, являясь полностью механическими. Общий вес курантов 25 тонн. Механизм приводится в действие тремя гирями, весом от 160 до 224 килограммов. Таким образом, по принципу работы, кремлевские куранты являются огромными ходиками. Завод часов, подъем гирь, производится два раза в сутки. Первоначально подъем гирь производился вручную но с 1937 года их поднимают с помощью трех электродвигателей. Точность хода достигается благодаря маятнику весом 32 килограмма. В начале каждого часа куранты вызванивают четыре раза, а затем большой колокол отбивает часы. В полдень и полночь 6 и 18 часов исполняется гимн Российской Федерации. В 3, 9, 15 и 21 час мелодия хора «Славься» из оперы Глинки «Жизнь за царя». Сами мелодии отличаются по ритму исполнения, поэтому в первом случае исполняется одна первая строчка из гимна Александрова, во втором — две строчки из хора «Славься». Интересно, что подавляющее большинство россиян считают, что Новый год наступает с первым или последним ударом колокола. Тогда как на самом деле новый час, день и год начинаются с началом перезвона курантов, то есть за 20 секунд до первого удара колокола, а с двенадцатым ударом колокола уже прошла ровно минута нового года.